10. Почему камень Алатырь белый? Ответ. Потому что Рождество Христово произошло на Мэйси Фиолент, где высится береговая скала, сложенная из белого мела. Рядом с ней и находится пещера Рождества. В большинстве сказаний об Алатыре подчеркивается, что он белый. Спрашивается, почему? Оказывается, в рамках новой хронологии ответ прост. Посмотрим на фотографии мыса Фиолен, сделанные сверху со спутника. Рисунки 62, 63 и 64. Хорошо видно, что прямо от моря вверх поднимается белая меловая гора. Наверху и находится пещера Рождества, где потом был устроен пещерный храм Рождества Христова. Меловая гора видна на фотографиях справа от пляжа при взгляде с моря. Однако пройти к ней с пляжа по берегу нельзя. Этому препятствуют скалы, уходящие в воду. Но можно проплыть вдоль берега, и тогда вы увидите уходящие вверх белые склоны и оторвавшиеся в луны из мела, скатившиеся в воду. Обломки мела, попавшие в море, слегка растворяются, мажутся, оставляют белые следы. Г.В. Носовский и В. А. Рудников лично убедились в этом, проплыв однажды это расстояние во время визита на Фиолент, как показано на рисунке 65. На рисунках 66, 67, 68 и 69 представлены фотографии крутого обрыва вдоль мыса Фиолент, сделанные с проплывающего вдоль берега катера. На рисунке 66 мы видим скалу Святого Явления с крестом на вершине. Катер плывет слева направо. Наверху обрыва виден купол новой церкви Святого Георгия, за которой совсем рядом находится старинный пещерный храм Рождества Христова. Катер плывет дальше. На рисунке 67 видно, как в объективе появляется меловая гора. На рисунке 68 и 69 катер проплывает в точности напротив огромного мелового обрыва. Хорошо видны яркие белые глыбы, оторвавшиеся от массива и застрявшие на склоне, когда скатывались вниз. Становится понятно, почему камень алатырь вырезанный в пещере Рождества, стал считаться белым, ведь он находился рядом с белой меловой горой. Сам по себе этот камень в виде выпиленного блока параллелепипеда, скорее всего, не был чисто меловым но находящаяся рядом белая гора, измелая, была ярким, отличительным признаком всего фиолента. И потому белый цвет, естественно, стал постоянно сопровождать легенды о священном камне с фиолента. Комментаторы справедливо подчеркивают, что сакральный камень имеет постоянный эпитет «белгорюч». Именно цвет мог стать решающим фактором при замещении сложного слова Алатырь. Названием алибастра сравни белатырь ниже. Напомним, что алибастр белый, а также главные эпитеты, сопровождающие латырь, в заговорных текстах белый и горючий. Первое место, безусловно, принадлежит эпитету белый в нашем материале текстов, где он фигурирует не менее 70,